Стокгольмский синдром Современные представления об устройстве Ада в значительной мере сложились под влиянием образности, созданной Данте Алигьери в его Бессмертной Божественной Комедии. Размышляя над сущностью зла, он отталкивался от понимания, что людские преступления неравнозначны по своей тяжести и обладают множеством градаций, формируя своеобразную иерархию порочности и зловредности. поскольку справедливость требует, чтобы поступок и наказание были с о р а з м е р н ы п о э т разделил преисподнюю на девять кругов. В девятый круг Ада, в его самое сердце и прямиком в гости к Люциферу, он поместил не душегубов и не еретиков. Там оказались предатели: Иуда, Брут, Кассий и все те, что рангом поменьше. Выбор денту никоим образом не был с л у ч а й н В нем ухвачена сущностная истина. Предательство, как может засвидетельствовать каждый из нас, действительно стоит особняком среди людских прегрешений и вызывает особое возмущение и брезгливость. В истории и мифологии мы находим сполна воспеваемых и одобряемых случаев убийства, насилия, кражи, обмана, распутства, чрезмерности и чего бы то ни было еще. Актом же предательства никогда не д о с т а е т с я возвышенного лоска. Отвращение это, что любопытно, не находится в непосредственной связи с пагубными последствиями и остается таковым даже тогда, когда никакого действительного урона обманутая сторона в сущности и не понесла. Дело здесь, я полагаю, в том, что предательство не есть некий высший вид злокозненности, это просто единственное подлинно аморальное явление, корнями в которое уходят все прочие. По своей природе предательство представляет собой нарушение нами своего долга, отречение от собственных обязательств. Главный же долг человека есть всегда его долг перед самим собой. Утверждение это, однако, вовсе не является реверансом личному эгоизму. Дело в том, что приведение нами собственной жизни в порядок и ее здоровое развитие не есть только лишь в наших высших интересах. Это в интересах всего общества и тех, кто вокруг нас. Лишь сильные и заботящиеся о себе люди способны менять этот мир к лучшему, и лишь в них это желание может подлинно зародиться. Те же, кто пренебрегает обязательствами перед собой, опасны для окружающих не менее, чем для самих себя. Отдаваясь во власть п о д т а ч и в а ю щ и м их регрессу и энтропии, они подвергают свою личность порча, которая поселяет внутри озлобленность, ожесточение, инертность, отупляет и ослабляет. скверно внутренних п р и г р е ш е н и й неизбежно воплощается затем в поступках, становясь п р и г р е ш е н и я м и внешними, обильно с о ч а с ь во внешний мир и отравляя все, до чего касается, передавая эстафету деградации дальше. Прежде чем стать предателями других, мы таким образом почти что всегда сперва многократно предаем самих себя. Описанная здесь ситуация ни в коей мере не является фигурой речи. А есть настолько точное описание положения дел, насколько это представляется возможным. Являясь в м е с т и л и щ е м разнородных и разнаправленных о н сил, человек отдает предпочтение тем, которые обеспечивают ему гомеостаз или толкают вниз, тем самым п р и д а в а я конструктивные потенции собственного существа. По физическим законам как мера внешнего, так и внутреннего д в и ж е н и е вниз без действия и разрушения. Всегда даются значительно легче движения вверх. Им не требуется преодолевать гравитацию. Проще потреблять, нежели создавать. Проще жертвовать будущим ради настоящего, нежели настоящим ради будущего. Проще немедленно удовлетворять свои желания, а не откладывать г р а т и ф и к а ц и ю Проще повторять раз за разом уже известное, следовать проторенными путями, а не осваивать новые. Проще давать волю раздражению, барахтаться в тоске, разочаровании и находить себе оправдания, нежели научиться контролировать собственное сознание и методично менять жизнь к лучшему. Проще черпать наслаждение в иллюзиях, ибо они возводятся без труда и садистком применении своей силы, а не создавать действительные основания для радости. регрессивные силы и формы поведения кажутся узкому мышлению средством избавления от бремени бытия, от присущего жизни страдания, так как каждое мгновение отказа от конструктивного усилия спасает нас от напряжения. Тем не менее всякая маленькая экономия, достигнутая подобным путем, берется в кредиту будущего с грабительскими процентами. Сберегая с каждым днем по н е м н о г у в счет дня завтрашнего, с течением времени мы оказываемся все глубже в д о л г о в о й яме, спускаемся ниже и ниже. Место, в котором мы тогда обнаруживаем себя, есть место дурное. Лучи солнца редко туда пробиваются. Там холодно, мрачно и пусто, воздух сырой и нездоровый, потому и люди, живущие в этих измерениях, столь мало привлекательны. В отношении к самому себе есть лишь один универсальный моральный принцип: не вступать в д о б р о в о л ь н ы й слепоте в союз с регрессивными силами собственного существа. Аморально лишь предательство своих конструктивных инстинктов, и только поступок, являющийся результатом такового предательства себя, есть поступок аморальный. Предложенный подход к трактовке этической ценности действия можно назвать генетическим, ибо в нем моральный смысл деяния ставится в зависимость от лежащих в его основании движущих сил. Грубо резюмировать генетическое видение критерия моральной ценности можно словами: х о р о ш поступок, имеющий хорошую мотивационную основу. В этом он противоположен консеквенциализму определению этической ценности действия по последствиям. хорош поступок, который имеет хорошие результаты. к о н с е к в е н ц и а л и з м тяготеет к точке зрения, что если наши решения имеют благие результаты, то они м о р а л ь н ы Напротив, поступки, приносящие дурные плоды и оканчивающиеся неудачей, имеют отрицательную ценность. Позиция эта проблематична, так как предлагает судить о д е й с т в и и задним числом, постфактум. Сама по себе, изолированно, она не дает никакого руководства в ситуации выбора, загоняя нас в некую временную петлю, где мы должны решить, стоит ли нам поступать так или иначе на основании знания последствий или хотя бы своего прогноза по ним. Кроме того, она п р е б ы в а е т в разладе со здравым смыслом и фундаментальными моральными интуициями человека. Всякому воображение может предложить сотни ситуаций, где дурные поступки могут иметь благое результат. Не становясь от этого менее дурными, когда н а ш а глупость и испорченность вдруг по воле случая сыграли нам на руку, ответственность за это принадлежит фортуне, и здесь нечего ставить себе в заслугу. С другой стороны, самые взвешенные решения и благие мотивы порой наталкиваются на сопротивление действительности и оборачиваются негативными последствиями. Но в том, чтобы потерпеть неудачу, нет ничего дурного, ибо ответственность за исход поступка принадлежит нам лишь частично. к о н с е к в е н ц и а л и з м тем не менее, служит необходимым промежуточным этапом для о ф о р м л е н и я генетического подхода. Анализируя большую совокупность действий и их результатов, мы находим между ними общее, дистилируем л и вычленяем саму суть успеха и неудачи, прогресса и р е г р е с с а Вывод, к которому мы неизбежно приходим, состоит в том, что в основном те из них имеют благие плоды, которые имели благую основу, и наоборот. Это и дает нам надежный рабочий критерий, избавляя от необходимости каждый раз непродуктивно перегружать свою способность суждения скрупулезными расчётами последствий. Одна из старейших формировок у л всего наблюдения содержится в известных словах Иисуса из Евангелия от Матфея.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 а самая здоровая основа может породить беду, и все же это аномалии, а не п р а в и л а Следовательно, этическое значение поступка связано не с последствиями, п р е б ы в а ю щ и м и в значительной мере вне нашей власти, а с движущим его истоком конструктивными или регрессивными силами. Если мы следуем зову первых, то хоть это и не делает нас неуязвимыми для неудачи катастроф. Вероятность успеха, как бы мы его ни трактовали, оказывается безмерно больше, чем если мы отдаёмся на волю порчи и хаоса. Генетическая концепция морали противоположна также содержательной, которая лежит в основе нашей цивилизации и самой судебной системы. Содержательный подход предполагает, что есть действия, которые вне зависимости от их истоков или последствий являются аморальными. Резюмируется он тавтологией. Хорош тот поступок, который хорош, и это тот час проливает свет на его ограничения. Когда мы настаиваем, будто нечто хорошо само по себе и неважно, к а к о в ы его мотивация или плоды, мы подвергаем поступок противоестественному изъятию из его жизненного контекста. Содержательный ракурс восприятия морали возникает по итогам анализа последствий широкого набора действий, и те, чьи последствия полагаются по большей части полезными или дурными для общества, объявляются таковыми по своей природе. Причина, почему именно содержательная интерпретация лежит в основании судебных систем, в ее скорости, простоте и том факте, что содержание поступка, в отличие от генетической основы, намного легче эмпирически установить. Мышление в подобных рамках, однако, оказывается сбивчивым и противоречивым, и человеческий ум инстинктивно сопротивляется его узости, применяя двойные и тройные стандарты. Если взять самый крайний пример, то хотя убийство повсеместно считается содержательно аморальным, в отношении его одновременно допускается множество нарушающих изначальную логику исключений. Так во всех известных культурах убийство на войне, как и в ходе самообороны, одобряется или допускается, а не преднамеренное имеет иную степень тяжести, нежели преднамеренное. То же самое относится к любым иным действиям, которые оцениваются как абсолютно аморальные в свете содержательного критерия, однако в ряде случаев происходит стихийное переключение на другие способы оценки. о п и с а н н о е к о л е б а н и е между разными системами координат без способности примирить их или выстроить между ними иерархию и з в о д и т законодателей, философов и религиозных мыслителей уже второе тысячелетие. В особенности это свойственно для последних, которые до сих пор не могут выбрать между осуждением любой лжи и признанием допустимости лжи в о с п а с е н и е осуждением любого насилия и оправданием насилия на войне против еретиков во благо всякого рода. Судя по всему, наша юридическая система может функционировать только в рамках преобладания содержательного подхода со всеми его упрощениями, погрешностями и парадоксами. наша индивидуальная жизнь, впрочем, не может и не должна быть им ограничена, поскольку это притупляет взгляд и подрывает ее высшие возможности. Для нее идеально годится именно генетический подход. Поступок никогда не оторван от порождающих его причин, именно их понимание дает нам наиболее корректное видение и надежное руководство. Интуитивно мы часто сознаем это, и потому оперируем двойными стандартами при оценке содержательно идентичных действий. По этой же причине мы не осуждаем ни кровожадности хищных зверей, ни безобидности их жертв, ибо как первые, так и вторые сохраняют верность своей природе. Жестокость же людскую, как и порожденную слабостью людскую кротость, мы по всей справедливости считаем предосудительными, ибо коренятся они в предательстве. Мы не считаем аморальным и безумца, ибо он верен самому себе, поглотившему его б е з у м и ю и не может отступиться от него. Мораль и аморальность есть там, где есть свобода выбора, по крайней мере феноменологически, между регрессивным и конструктивным, где есть выбор между верностью и вероломством. Описанный постулат равным образом справедлив и применимительно к поведению в отношении наших ближних. Мы уже имели возможность убедиться, что предательство самого себя пагубно для личности и есть по существу единственный грех, который она может допустить в отношении себя. Одновременно с этим предательство других есть наиболее разрушительная для общества сила из всех существующих. Связано это с тем, что каждая ячейка последнего цементирована доверием, а именно гласным или негласным заверением в обещанной предсказуемости поведения наших ближних. Это позволяет людям сотрудничать. Это дает нам возможность не опасаться каждую секунду, что кто-то вонзит нам нож в спину. Доверие, а не нефть, газ или деньги, есть единственный подлинный экономический ресурс, без которого остальные не имеют никакой ценности, на котором зиждутся и к о и м фундаментально определяются. Так деньги по своей природе есть не что иное, как государственное обещание. Обещание, что бумажка, которую вы держите в руках, или цифры, которые видите на экране своего смартфона, обладают миновой стоимостью и могут быть в любое время обменены на эквивалентный объем продукта. Когда государство не способно выполнять свое обещание по обеспечению миновой стоимости денег, наступает гиперинфляция и экономика трещит по швам. Дом, в котором вы живете, также стоит на целой системе обещаний. К примеру, что если у вас его захотят незаконно забрать, вам на помощь приедут люди с дубинками и пистолетами. Когда эти обещания не выполняются, институт частной собственности разваливается и общество погружается в тотальный хаос насилия. Доверие составляет цементирующую основу экономики, политики, культуры, семьи, любой подсистемы общества, и по степени его присутствия можно диагностировать их текущее состояние. Совсем не удивительно тогда, что мы относимся к предательству с таким отвращением, как к посягательству на что-то священное, ведь так оно и есть. Прав был и гений поэта Данте, поместивший предателей в девятый круг Ада. п р е д а т е л ь с т в о есть подрывной акт, наносящий удар в самое сердце как личности, так и социума. Дистиллированная сущность аморальности и преступности как таковых. Понимание этого обстоятельства имеет важную практическую ценность для каждого из нас, ибо структурирует и существенно упрощает тяготы морального выбора. Оно дает настолько ясное видение верха и низа, насколько абстрактный принцип на то вообще способен. Нельзя предавать л у ч ш е е в себе те силы, что движут нас вперед, зовут к преодолению собственных ограничений. Это гарантированный путь к личному распаду, порче, обеднению перспективы, пустоте, бессмысленности и страданию. Не стоит предавать и других. Помимо того, что это дурной вкус, как раз подобные поступки подтачивают общество и делают этот мир намного менее приятным местом, чем он мог бы быть. с т о к г о л ь м с к и й синдром. В 1973 году в Стокгольме Ян Эрик Ульсен совершил попытку ограбления банка и вместе со своим другом Кларком Уловсоном взял в заложники четырех человек. После пятидневной осады полиция провела спецоперацию и успешно обезвредила преступников. Если бы н и одно обстоятельство, это заурядное для криминальной летописи происшествие быстро бы изгладилось из коллективной памяти. Всех от журналистов и широкой общественности до ученых поразило необычное поведение спасенных заложников. Они не только отказались давать показания против непутевых грабителей, но и начали собирать деньги на их судебную защиту. Ульсон стал получать множество писем от узнавших о нем из СМИ восторженных дам. А впоследствии даже женился на одной из них. у л о в с о н в свою очередь, неоднократно встречался с одной из заложниц, и они стали дружить семьями. Криминалист Нилс ь б е й е р у т обозначил это явление как стокгольмский синдром, имея в виду ситуацию, когда жертва, в первую очередь, заложник, начинает испытывать симпатию к а г р е с с о р у в первую очередь захватчику, и в той или иной форме принимает его сторону. Подобные случаи идентификации с агрессором не являются большой редкостью и были описаны в психоанализе первой половины XX века от Фрейда до Фромма. Стокгольмский синдром можно объяснить как защитную психологическую реакцию, вызванную крушением внутренних барьеров человека под напором сильного стресса, не имея больше эмоциональных сил справляться с ситуацией жертва-палач, жертва-агрессор. Человек п р е о с м ы с л я е т ее так, чтобы воспринимать себя не объектом насилия, а союзником или инструментом. Снятие конфронтации снимает и напряжение, и порой даже дарит чувство эйфории через отождествление с источником силы. Раз ты на его стороне, тебе ничего не грозит. Более того, ты можешь причаститься радости от ее применения. Эрих Фромм в своей знаковой книге «Бегство от свободы» описал более общий феномен, который назвал садомазохистской зависимостью, понимая под ней ситуацию, в которой один человек в разных сферах жизни отдает себя во власть другому (мазохизм), а тот в свою очередь восторженно принимает эту жертву и наслаждается своей властью над ним (садизм). Это явление четко просматривается в области политических и идеологических отношений. Подчинение человека вождю, церкви, организации, идеи есть мазохистское предание собственной воли в д р о ж а щ е й от восторга садистские руки лидеров. Садизм и мазохизм как явления психологические очень часто сливаются воедино в любой иерархической и бюрократической системе. Человек с готовностью, а зачастую и рвением, подчиняется тому, что стоит над ним, и в то же время с упоением повелевает и помыкает всем, что находится ниже его. И садизм, и мазохизм являются формами несвободы и болезненной зависимости. Садист столь же не способен наслаждаться жизнью и существовать без жертвы, как и мазохист не может существовать без того, кому или чему он подчинен. Представляется, что садомазохистская зависимость, она же под несколько другим углом стагголемский синдром, есть явление еще более общего характера, чем это описано у Фромма или в современной психологии. Они характеризуют не только отношения людей друг с другом, а отношения людей с жизнью. Хорошо известно, что человек, начиная в юности с больших надежд и устремлений, постепенно под давлением разочарований, неудач, слабости, неуверенности или более трезвой оценки возможностей, обыкновенно постепенно спускает свою планку все ниже и ниже. При этом, чтобы контраст между тем, чего по-настоящему хотелось, и тем, что есть или может быть у нас в распоряжении, не был чересчур болезненным, мы совершаем подмену. Если процитировать Мишеля м о н т е н я не достигнув желаемого, мы начинаем делать вид, что желали достигнутого. Отказаться от своих подлинных целей и идеалов и поставить на их место нечто более доступное намного проще, чем их воплотить. Подобная подмена частично снимает стресс, чувство тревоги и вины, которые вызываются в нас сознанием того, что мы совсем не там в нашей жизни, где хотели бы быть. Что оказывается неприятным сюрпризом, так это тот факт, что данный самообман разрушает личность и обкрадывает жизнь столь же сильно, как и сам отказ от того, что нам действительно нужно. На каждом шагу приходится встречать людей гипнотически у в е р я ю щ и х других и, разумеется, самих себя. что у них все благополучно, что в целом их устраивает ситуация, в которой они находятся, что большего и не нужно, даже если положение их плачевно и кардинально отличается от их подлинных желаний. Наряду с таким принятием д е й с т в и т е л ь н о г о за желаемое наблюдается и второй механизм психологической самозащиты — поливание грязью недостигнутого предмета в о ж д е л е н и я следующая ступень рационализации поражения. На самом элементарном уровне это наблюдается в том, как зачастую люди интеллекта осмеивают мир плоти, а люди кумственной работе нерасположенные посмеиваются над наивными интеллектуалами. Бедные хулят богатых, а богатые презирают бедных. Красивые презирают невзрачных, а н е красивые, склонны к девальвации телесной красоты как ценности, сочасть из всех пор духовностью. Вот он, стокгольмский синдром в действии. Мы отказываемся конструктивно воспринимать сопротивление, которое жизнь оказывает нашим планам и мечтам, отказываемся противостоять увлекающим нас силам регресса и потому подчиняемся ему. Мы часто встаём на сторону врага, отрекаемся от собственных с в я т ы н ь и бросаем их на поругание, обыкновенно даже не замечая и не признавая сей досадный факт. Именно с этим связано та очевидная морально-душевная деградация, которую приходится наблюдать во множестве людей по мере их взросления, сопровождаемого чередой унизительных компромиссов и отступлений от самих себя. Этот феномен затрагивают в своей книге «Диалектика просвещения» Теодор Адорна и Макс Хоркхаймер. В возрасте от 40 до 50 лет люди обыкновенно делают своеобразные открытия. Они обнаруживают, что у большинства из тех, с кем они вместе выросли и поддерживают отношения, наблюдаются изменения в привычках и в сознании. Один настолько перестает работать, что в расстройство п р и х о д я т его дела. Другой разрушает свой брак вовсе не по вине своей жены. Третий совершает растрату. Но даже и те, с кем не случается столь радикальных происшествий, несут на себе признаки распада. Общение становится пресным, бестолковым поводом для их б а х в а л ь с т в а Сначала он склонен считать происходящее с его р о в е с н и к а м и п р е в р а т н о й случайностью. Именно они и изменились к худшему. Быть может, дело тут в поколении и его особой внешними обстоятельствами обусловленной судьбе. В конце концов он обнаруживает, что все это ему хорошо знакомо, только в аспекте о т н о ш е н и я молодежи к взрослым. Разве не случалось ему убеждаться в том, что с тем или иным учителем, дядей или тёткой, приятелем родителей, а позднее с профессором университета или заведующим производственным обучением что-то не так? Он мог обнаружить в них до смешного сумасбродную черту характера, или же их присутствие навевало особенную с к у к у и разочаровывало. Тогда он особенно не задумывался над этим, принимал неполноценность взрослых за естественный факт. Теперь он убедился, в условиях данных общественных отношений простое продолжение существования при сохранении навыков технических или интеллектуальных уже в зрелом возрасте приводит к ретинизму. Все выглядит так, как если бы в наказание за то, что люди предали надежды своей юности и свыклись с миром, они оказались обречены на преждевременный распад. Авторы делают здесь акцент на разлагающем влиянии социально-культурной среды, и оно несомненно присутствует. Однако власть ее совсем не безгранична, в противном случае мы не наблюдали бы таких возможностей по разнообразию поступков и судеб в почти идентичных внешних условиях. Вспомним вновь справедливые слова Сартра: «Важно не то, что сделали из меня, а то, что я сам сделал из того, что сделали из меня». В любых обстоятельствах есть место для принятия кардинального решения. Двигаемся ли мы вверх или вниз к раскрытию высших возможностей своей личности или к застою и энтропии? Второй путь есть путь предательства, форма стокгольмского синдрома, когда человек из невежества вступает в союз с силами, с противными самой сущности жизни. Когда люди замечают, что их усилия оказываются напрасны или приносят совсем не тот результат, к которому они стремились. То часто прекращают или сильно замедляют свое движение. Они не видят смысла в дискомфорте, напряжении, не обеспечивающего им желаемых плодов из достижений и приобретений. Мы уже знаем, что в силу нейробиологических и психологических причин это крайне ошибочный ракурс восприятия. Жизнь человека, а в особенности ее эмоциональный фон, определяется тем, кто он есть, а не тем, что он имеет. Счастье, продуктивность, смысл — это не то, что случается с нами, а то, как мы проживаем случающееся. Определенная устойчивая структура информационных потоков в голове. Путь наверх и путь творческого дискомфорта я в л я е т с я е д и н с т в е н н о правильным не столько потому, что он куда-то ведет, сколько из-за того, чем он является по своей внутренней сути в каждый конкретный момент времени. Он есть противоположное предательству верность экспансивной и созидательной природе бытия, которая вознаграждается н е к о г д а т о в будущем по итогам усилий, а уже сейчас, и тем больше, чем она последовательнее. Теперь пришло время прицельно сосредоточить внимание на главных принципах и правилах самосозидания, которые позволяют преодолеть искажения восприятия и произвести перенастройку психических процессов.